На этот раз Серёжи не было дома, и она была совершенно одна. И сидела на террасе, ожидая возвращения сына, ушедшего гулять и застигнутого дождём. Она послала человека и девушку искать его и сидела, ожидая. Одетая в белое с широким шитьём платье, она сидела в углу террасы за цветами и не слыхала его.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 Пожалуйста, скажите. Она не отвечала и, склонив немного голову, смотрела на него из-под лоб его просительно своими блестящими из-за длинных ресниц глазами. Рука её, игравшая с сорванным листом, дрожала. Он видел это, и лицо его выразило ту покорность, рабскую преданность, которая так подкупала её. Я вижу, что случилось что-то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 Его нет? Ты говоришь неискренно. Я знаю тебя. Ты мучишься и о нём. Да он и не знает, сказала она, и вдруг яркая краска стала выступать на её лицо. Щеки, лоб, шея её покраснели, и слёзы стыда выступили ей на глаза. Да и не будем говорить о нём.